Глава 10. Возвращение. Весь день и всю ночь проговорили отец и дочь, рассказывая друг другу о всех событиях, которые с ними произошли, делясь впечатлениями о планете Земля, о людях, живущих на ней. Земля прекрасная планета. Не зря мы посетили её, правда, Селеста. Я многое понял, находясь здесь и ища тебя. Прости меня за то, что был плохим отцом и мало времени уделял тебе. Я не понимал, что главное в моей жизни это ты, твоя мама и наша семья, а уже потом королевские обязанности. Да и королева страдала от моего невнимания к ней. Я виноват в том, что уделял ей мало времени, не пытался понять её, слушал и не слышал то, о чём она просила меня. Да, только я один во всём виноват. Доченька Селеста, я получил письмо от королевы. Она очень ждёт нас с тобой и любит нас, а я люблю вас обеих. Да, мне иногда было грустно и одиноко, но я никогда не считала, что ты плохой отец, искренне ответила Селеста. Я люблю тебя и маму. У меня самая прекрасная мама на свете. И сейчас, когда я немного подросла и многое умею, надеюсь, вы разрешите мне найти друзей на Кириосе и не будете меня окружать роботами-няньками. Обещаю, ответил отец Селесты. А сейчас, моя любимая доченька, Мы воспользуемся помощниками и восстановим наш корабль. Нас давно ждут на нашей планете Кириус. Несколько дней ушло на то, чтобы добраться на яхте к тому месту, где находилась утонувшая часть корабля. Отец и дочь пришли в дом рыбака, чтобы ещё раз поблагодарить их и попрощаться. Обрадовались гордей рыбака и его жена, что селеста и король нашли друг друга, и очень огорчились тому, что скоро отец и дочь покинут землю. и вернуться на свою планету Кириус. Селеста не забыла подарить жене рыбака серёжки, которые привезла из Золотого города. Несколько дней ушло на то, чтобы помощники доставили с лесной поляны и со дна моря обе части корабля, соединили их в одно целое и восстановили все приборы. Пришло время отправляться Селесте и королю на планету Кириус в свой родной дом. Селеста и её отец попрощались с Жардином, которого Хандрос привёл в дом рыбака, с котёнком Бархатом и с псом Бураном. Семья рыбака провожала своих гостей в далёкий путь. "Не огорчайтесь, пожалуйста", сказала Селеста рыбаку, его жене и гордею. "Когда я стану взрослой, я обязательно прилечу к вам. Я обещаю. Я научилась принимать решения и нести за них ответственность. Вернуться к вам на землю это моё решение". Я буду ждать тебя, сказал Гордей и добавил: Мы все тебя будем ждать. Отец, мне надо обязательно попрощаться с Синди, сказала Селеста, надеясь, он не уплыл далеко и ждёт меня. Селеста подошла к морю и позвала своего друга. Синди, дорогой мой друг, я очень хочу тебя увидеть. Я пришла проститься с тобой. Я улетаю. Синди, где ты? Отзовись. Долго ждала Селеста своего друга. Но когда уже надо было возвращаться в дом рыбака, Синди подплыл к ней, держа в пасть и огромную ракушку. «Это тебе на память обо мне», — сказал Синди. «Надеюсь, что внутри находится самая крупная жемчужина». «Спасибо, Синди. Я всегда буду помнить о тебе», — ответила Селеста. «Ты стал для меня настоящим другом. Спасибо тебе за всё и прощай. Мне пора». Селеста подошла к дельфину, обняла его, поцеловала и увидела, что из глаз Синди покатились слёзы. "Не плачь, Синди", сказала Селеста и заплакала. "Мы обязательно ещё увидимся с тобой. Обещаю, я вырасту и прилечу на землю. А сейчас прощай". Ровно в полдень корабль стартовал с планеты Земля и через некоторое время благополучно прибыл на планету Кириус, где их ждала королева Всю ночь длилась беседа королевы с дочерью Селестой. Доченька любимая моя, прости, если я была плохой матерью, но я любила тебя, как умела любила. Возможно, этого было мало тебе. За то время, пока ты была так далеко от меня, я многое поняла. И поверься, сейчас я бы не отпустила тебя с отцом. Я бы отправилась на голубую планету вместе с вами. Мама, я очень тебя люблю и хочу, чтобы ты была счастлива. Хочу, чтобы у нас была счастливая семья. Я знаю, что ты любишь меня и всегда любила. Можно я тебя обниму, как в детстве? сказала Селеста, обняла королеву и добавила: У меня для тебя есть подарок. Это ожерелье дал мне работник из Золотого города. Обнялись отец, мать и дочь и долго стояли молча, глядя на небо и на голубую планету Земля. Здесь, сейчас и навсегда, тихо сказала Селеста. Сдержать ли своё слово Селеста? и вернётся ли на землю это уже совсем другая история. Конец.